Глава 15 Несмотря на усталость и бессонную ночь, следующим утром я проснулась, едва забрежил рассвет. У меня в голове крутилось множество мыслей о Барабис, Принце, Валериане, обо всех, кроме себя. Это было обычное дело — отодвигать свои потребности на второй план ради других. Ночью Валериана прижалась ко мне почти вплотную. Медленно, стараясь не потревожить её сон, я встала с кровати и подошла к шкафу. Там я переоделась в самую практичную одежду, которую смогла найти — красную бархатную тунику с вышивкой по краям, коричневые леггинсы и кожаные сапоги до колен в тон. И всё равно я выглядела наряднее, чем мне того хотелось, особенно когда повязала на талию резной пояс. Но в не жаловали джинсы и футболки, так что другого выбора у меня не было. Я расчесала пальцами непослушные волосы и уже собиралась собрать их в хвост, но моя резинка лопнула. Шикарно. Придётся что-то придумать». Я вышла из комнаты, тихонько закрыла за собой дверь, а затем направилась в большую столовую в поисках чего-нибудь горячего. Мне очень сильно хотелось кофе, но я понимала, что чай — самый близкий к нему вариант. Прядь волос упала мне на лицо, и я откинула её. спеша спустилась по лестнице и медленно прошла по тихому и пустому дворцу, погрузившись в собственные мысли. Дойдя до столовой, я обнаружила, что один конец длинного стола уже был накрыт, Сквозь открытые высокие двери, ведущие на балкон, проникали лучи солнечного света. Я думала, что пришла первой, но потом заметила на балконе ещё одного человека. Я сразу узнала его по широким плечам и полуночно-синим волосам. Принц Калил стоял, облокотившись на перила, и любовался городом внизу. В голове эхом прозвучали резкие слова, которые он сказал мне накануне вечером — я уже сделала шаг назад, собираясь уйти, как вдруг он оглянулся через плечо и заметил меня. Его глубокие голубые глаза сверкали в лучах солнца. Челюсть покрывала щетина, хотя раньше он всегда был гладко выбрит Под глазами залегли тёмные тени, но больше всего меня поразила бесконечная усталость, отразившаяся у него на лице. Он всегда казался мне таким безупречным и сдержанным, а сейчас словно стал более реальным и не походил на легендарного принца Кураса, Каллила Аданорина. Он отвернулся от утреннего солнца и вошёл внутрь. По огромной столовой разносился гулкий стук его шагов, пока он приближался ко мне. Каллил остановился в нескольких футах от меня, осмотрел моё лицо и, казалось, заметил распущенные волосы, рассыпавшиеся по плечам. От его взгляда у меня по спине побежали мурашки, и я сразу возненавидела себя за эту реакцию тела. Она была совершенно неуместной и странной. Каллил склонил голову. «Надеюсь, вы хорошо спали, мисс Сандер». Я подняла голову и стиснула зубы, пытаясь держать волны нарастающего гнева. «Вы вспомнили о хороших манерах? Не стоило утруждаться». Я повернулась, чтобы уйти, но он схватил меня за локоть и остановил. Дурацкая прядь снова упала мне на лицо. «Я бы хотел принести извинения за своё вчерашнее поведение», — сказал он, «и за те грубые слова, что я вам наговорил». Я моргнула и с трудом подавила желание сдуть дурацкую прядь, закрывавшую глаза. Он отпустил мой локоть и осторожно убрал волосы мне за ухо. По спине снова пробежала дрожь. Каким-то образом я нашла в себе силы отстраниться от него и разорвать зрительный контакт, сосредоточившись на тепле, оставшемся от его прикосновения. И за это я себя презирала. Он извинился, Дани. Думай об этом. Его извинения прозвучали достаточно искренне, но разбираться ещё и с этим мне совершенно не хотелось. Они явно что-то недоговаривали, но, как бы ни желала получить ответы, я знала, что он не собирался мне ничего рассказывать, пока мы не покинем Имбермор. Я так устала от недомолвок и полуобъяснений, что просто кивнула. «Конечно», — ответила я, снова отворачиваясь. «Извинения приняты». «Прошу, не уходите». Сказал он, и в его голосе прозвучало столько тоски, что я, сама того не желая, остановилась. Я медленно повернулась и второй раз осмотрела его. Теперь, когда он стоял так близко, я видела, что он не просто физически устал, но и эмоционально истощён. Возможно, лежащая на плечах ответственность тяготила его, или он устал от флёра таинственности, который, казалось, окружал всё, что было связано с принцем. «Позавтракайте со мной», Он жестом указал на стол и выдвинул стул. Я села и уже хотела наложить себе на тарелку еду, но Калил перехватил у меня щипцы. Я спрятала руку под стол, потирая пальцы, которых он случайно коснулся. «Позвольте мне». Он взял мою тарелку и обошёл вокруг стола, накладывая на неё разные яства. Яйцо на серебряной подставке, жареное мясо, свежие фрукты, выпечку. Больше, чем я могла съесть на завтрак. Закончив, он поставил тарелку передо мной. Подумать только. Принц обслуживает Даниэлу Сандер. Как нелепо. Калил взял чашку, наполнил её, поставил на маленькое блюдце и протянул мне. «И сюрприз», — добавил он, а затем положил себе точно такую же порцию, как и мне, и устроился напротив меня. Я уставилась на тёмный напиток. «Это кофе?» «Да». Он налил себе чашку. «То немногое, что мне нравится в вашем королевстве». Если он хотел привлечь моё внимание, то у него получилось. «Я прожил там какое-то время, налаживая дипломатические связи с людьми», добавил он, заметив моё удивление. «И мне многое пришлось по душе, несмотря на то, что у вас всё по-другому. Надеюсь, в будущем вы сможете сказать то же самое и об Эльфхейме». Задумавшись над его словами, я издала невнятный горловой звук. «Пока что мне нравится вино и... маргаритка». Он улыбнулся, надо сказать, довольно искренней улыбкой, хотя она ничуть не скрывала грусть в его голосе. «Вы в порядке?» — не выдержав, спросила я. «Да, спасибо, что спросили». «Вы лжёте». Слова сорвались с моих губ, прежде чем я успела их сдержать. Он встретился со мной взглядом. Я ожидала, что он станет отрицать это, но он, казалось, просто смирился. «Что с вами происходит, Калил?» Я впервые назвала его по имени — И, судя по приподнятой брови, он это заметил. «Очень и очень многое», — коротко ответил он. «Вы... вы больны». Я никак не могла отделаться от ощущения, что его поведение было ему неподвластно. Как глупо. Возможно, он просто был темпераментным засранцем, которому всё сходило с рук и который мог позволить себе плохо обращаться с другими, когда у него портилось настроение. «Болен?» — переспросил он, почему-то приподняв брови. «Нет, я не болен». «Но хватит обо мне», — он махнул рукой. «Лучше расскажите о себе». Его поведение изменилось в мгновение ока, и от задумчивости не осталось и следа. Сейчас он, как ни в чём не бывало, вёл светскую беседу. Я удивлённо уставилась на него, понимая, что всё это лишь маска. «Со мной это не сработает», — сказала я. Он сделал глоток кофе. «Что вы имеете в виду? У вас не получится меня заболтать. Я не люблю пустые разговоры». «Понимаю. Он поднял одну из идеальных бровей. Остальные скоро начнут спускаться на завтрак. Почему бы нам не закончить трапезу и не сходить потом прогуляться? Настоятельно рекомендую посетить местные сады». Я кивнула, чувствуя странную нервозность. После его предложения мне едва ли удалось доесть пирожное, хотя я без труда выпила две чашки кофе. Прежде чем в столовой появился кто-то ещё, Калил вывел меня в коридор, который проходил прямо через большую кухню. Когда мы проходили мимо, персонал бросал все свои дела и низко кланялся принцу благого двора. Я мельком увидела огромное количество еды разной степени готовности и множество разных фейри, которых прежде никогда не видела. Здесь трудились фейри с крыльями, рогами, хвостами, копытами, чешуёй и кожей всех оттенков радуги. Я бы с удовольствием остановилась и пообщалась с ними, но принц так быстро вёл меня вперёд, что я успевала лишь кивать и улыбаться. Когда мы прошли под каменной аркой и, наконец-то, попали в сады, я позабыла обо всём на свете, заворожённый окружающим меня великолепием. «Я же говорил, что сады прекрасны», — сказал Калил, указывая на каменную дорожку, с обеих сторон окаймлённую изумрудно-зелёной травой, разноцветными растениями и деревьями, обвитыми гирляндами фиолетовых цветов. Какое-то время мы шли молча, пока я любовалась водопадом, впадающим в бассейн с водяными лилиями. Рядом с ним рос куст цветущих красных роз. Калил срезал одну из них и протянул мне. Я взяла цветок, дрожащей рукой, не зная, что сказать. Вскоре мы добрались до уединённого места, с которого открывался прекрасный вид на водопад. Принц нашёл дерево с раскидистыми ветвями, и мы сели на скамейку под его сенью. Под ногами стелился ковёр из мягкого клевера. Я отвела с лица непослушную прядь волос и заправила её за ухо, «Здесь, в тени листвы и рядом с бурлящим водопадом, мы находились в безопасности от посторонних глаз и ушей». «С чего начать?» — Калил задумчиво провёл большим пальцем по нижней губе. «Не знаю», — ответила я, не сводя глаз с розы. «Иногда лучше начинать с самого начала. Иногда нет». «Боюсь, в моём случае второй вариант предпочтительнее». Я открыла рот, но не знала, что тут можно сказать — Боялась, что если начну давить на него, то он замкнётся в себе и вообще ничего не расскажет. «Вы должны понимать, что об этом никто не должен знать. Слишком многое поставлено на карту, но самая главная судьба моего народа». Я кивнула. «Я могу вам доверять?» Его взгляд, казалось, проникал мне прямо в душу, пытаясь найти там ответ. «Какая-то часть меня...» Та, что всё ещё злилась на то, что он так бесцеремонно меня похитил, хотела узнать все его секреты, чтобы использовать их против него, превратить его жизнь в ад, а потом рассмеяться ему в лицо, наслаждаясь собственной местью. Но эта часть меня была ничтожно мала, словно крошечный дьявол на плече, которого я никогда не слушала, потому что всегда поступала правильно. Потому что, как часто говорила младшая сестра, я всегда была паинькой. Поэтому, отвечая ему... Я была убеждена, что никогда не предам его доверия. «Ты можешь мне доверять», — сказала я. Он мягко улыбнулся. «Думаю, я уже знал это». Сделав глубокий вдох, Калил наклонился ко мне, и его бедро коснулось моего. Тепло его тело просочилось даже сквозь ткань леггинсов, и я не могла найти в себе силы сменить положение, чтобы создать между нами хоть какую-то дистанцию. «На самом деле вы были недалеки от истины, мисс Сандер», когда спрашивали, не болен ли я. Конечно, это не совсем болезнь. Я просто становлюсь другим. Да, пожалуй, это подходящее слово. И в последнее время произошли изменения. И они не сулят ничего хорошего, особенно в это время. Оказалось, всё было предрешено, но я узнал об этом слишком поздно. Он стиснул челюсти и отвёл взгляд от воды, чтобы посмотреть на меня. Моё сердце почему-то бешено заколотилось. Я заправила непослушную прядь волос за ухо и сложила руки на коленях, пытаясь скрыть волнение. Я чувствовала, что сейчас он расскажет что-то очень важное и значительное, нечто такое, от чего зависит его титул, то, что напрямую связано с нашей миссией, и, наконец-то, объяснит, почему я здесь. Калил продолжал. «Вы очень проницательная женщина, мисс Сандер, и я вижу, что вы давно пытаетесь разгадать эту загадку. Несомненно, вы заметили, что по ночам я отсутствую, а перед этим у меня меняется настроение». Он поднял взгляд к небу, словно сверяясь со временем, как это всегда делала Арабис. «В полдень я уже буду сам не свой, а вечером не смогу присутствовать на балу в честь летнего солнцестояния». Я прижала руку к груди и почувствовала, как сильно бьётся моё сердце. Калил провёл пальцами по лбу, затем круговыми движениями помассировал виски. Он долго молчал. Я понимала, как трудно ему делиться тайнами, доверить мне эту правду. Не задумываясь, я положила руку ему на бедро. От моего прикосновения он напрягся и искосо взглянул на меня. Даже сквозь брюки я чувствовала его твёрдые мышцы, скрытую силу, отточенную до смертоносного совершенства. «Почему?» — спросила я. «Почему вы становитесь другим?» Он уставился в землю. «Потому что я проклят. Потому что моя кровь проклята».